Книга вторая. Чёрное пламя. 1. Наказание и после. Томас Маршал Коннер должен был умереть. Бормочущий голос тюремного капилана неотвратимо усыплял его вместо того, чтобы стимулировать его разум. Всё казалось диким и невероятным для нормального человека. Через 10 минут он должен отправиться на электрический стул, чтобы заплатить самую высокую цену за то, что он случайно убил человека голыми руками. Коннеру, удивительно живому, жизнерадостному и здоровому парню, было всего 26 лет от роду. Он был талантливым молодым инженером. И вот, он должен умереть. Зная это, он не волновался. Не было ничего призрачного в сером камне и холодных железных решётках камеры смертников. Не было ничего странного в разрезе на его левой штанине и выбритой точке на виске. Приговорённый внезапно обратил внимание на единству материальных вещей вокруг. Мир, который он покидал, был незыблем и конкретным. Приближающиеся шаги охранников смертников глухо звучали в отдалении. Дверь камеры отворилась, и Капилан прекратил своё бормотание. Пассивно Томас Маршал Конер принял его благословение и спокойно встал между двумя охранниками для последней прогулки на своих двоих. Он оставался в состоянии отрешённости, когда его посадили на стул, привязали и подключили электроды. Томас услышал приглушённый шёпот свидетелей и нервные торопливые царапанья карандашей репортёров. Он мог представить себе, что они пишут: закоренелый убийца, совершенно не взволнован своей судьбой. Но всё это, казалось, касалось кого-то другого. Он просто расслабился и ждал. Умереть так быстро и безболезненно было большим облегчением после всего произошедшего. Томас даже не увидел, когда начальник тюрьмы подал сигнал. Потом была внезапная вспышка голубого света и затем вообще ничего. Значит, вот какова смерть: медленный и величественный дрейф через стигийский водоворот, безуременное порождение вечности, спокойствие, наконец тихое спокойствие и отдых. Но что это был за миг, когда блеснула вспышка далёкого света, который зажёгся и погас, словно звезда? Вскоре свет разгорелся снова и постепенно начал приближаться. Томас Маршал Коннор стал медленно ощущать, что он снова существует. Чувства и память о себе самому слабо боролись, чтобы собраться в единое целое, и он пришел в себя, ощутив боль физической пытки. Раздался шум перепуганных голосов. Томас почувствовал приток свежего воздуха. Он снова ощутил свое тело. Он лежал спокойно, инертно, неподвижно. Но это не была неподвижность смерти. Сколько еще? Ему придется лежать. Когда испуганные голоса зазвучали снова, Конор открыл невидящие глаза и уставился в черноту перед собой. Постепенно он начал видеть, хотя и не мог ничего понять. Чернота стала покоробленной каменной поверхностью. Она находилась не далее, чем в 12 дюймов от его лица, кривая и незаконченная, словно подземная часть стены. Свет превратился в лучик дневного света возле его правого плеча. Новое ощущение охватило его. Он чувствовал невероятный и кусающий холод. Не мороз зимнего ветра, а ужасную фрегидность межгалактического пространства. Но он был на... точнее, в земле. Словно по его венам вместо крови бежала ледяная вода, Томас чувствовал себя совершенно измученным жаждой. Его тело было совершенно неподвижно, словно жил лишь мозг, а он был жестоко заключён внутри. Он ощутил растущий ужас это сознание этого факта. Затем, привлечённый шумом кричащего голоса и маленькой ногой виднеющейся справа, он сделал невероятные усилия и пошевелился. Раздался сухой, рвущийся, лопающийся звук, словно шелест старого пергамента, но без сомнения его правая рука поднялась. От этого усилий он почувствовал слабость и тошноту. На какое-то время он застыл в неподвижности. Вторая попытка прошла легче. После новой бесконечно долгой борьбы его ноги начали подчиняться мозгу. Томас снова лежал неподвижно. Он совсем устал. Собрав остатки последних сил, он попытался выбраться из могилы. Сейчас Томас знал, где находится. Он лежал в том, что осталось от его могилы. как и почему все так произошло, он не знал. Об этом будет время подумать. Со всеми оставшимися силами Томас уцепился за край могилы и передвинул свое тело вправо. Только тонкая полоска земли и камень блокировали ему путь наверх. Когда он плечом ударил по полоске земли, она скатилась вниз миниатюрной лавиной. Ослепляющий свет был для Конора словно агония. Возбужденные голоса загалдели. «Тэ-мум-я!» — звонко закричал детский голос — «Ты снова мумья!» Конор, тяжело дыша от усталости, из последних сил выбирался из дыры, и каждое движение вызывало звук, похожий на шуршание бумаги. И внезапно он оказался свободен. Последние комья земли свалились вниз, и Томас перекатился, чтобы неподвижно застыть на склоне небольшого холма. Он увидел, что эрозия проделала отверстие в его могиле, или что там это было, и открыла ему путь на волю. Его взгляд был до странности расплывчатым, но он обратил внимание на полудюжину маленьких фигур, стоящих вокруг него, полукругом, и в любую секунду готовых убежать. Дети. Дети в странной модернистской одежде ярких цветов, но тем не менее человеческие дети, которые смотрели на него широко открытыми ртами и выпученными глазами. Их изумленные лица херувимов превратились в маски неподдельного ужаса. Внезапно вспомнив о страхах, которые он переживал в своем детстве, Конор был удивлен, что они не разбежались. Он приподнялся на руке и сделал отчаянную попытку заговорить. Это была первая попытка использовать свой голос, но он обнаружил, что не может говорить. Колдовство, парализовавшее детей, внезапно было разрушено. Один из них издал отчаянный крик «А-а-а, т-спекер!» Паники вызваны этим криком, вся толпа резко повернулась и бросилась в рассыпную. Дети исчезли за склоном оплывшего холма, и Коннор остался в жутком одиночестве. Он застонал из глубины отчаяния и был изумлён, услышав звук выходящий из его потрескавшихся, пересохших губ. Коннор внезапно обнаружил, что он совершенно нагой. Его саван давным-давно превратился в пыль. В это же самое мгновение сознание того, что это значит, пришло к нему, и он в ужасе уставился на своё тело, кости, Ничего, кроме костей, покрытых грязной цвета пергамента кожей. Кожа так плотно прилегала к его скелету, что даже структура костей была видна сквозь неё. Он видел сочленения на пальцах, коленях, ногах. Пергамент кожи потрескался, словно древняя китайская ваза, ясно обозначая возраст. Он стал ужасом, вышедшим из могилы. Конор чуть не потерял сознание, поняв это. Через какое-то время Томас попытался подняться. Обнаружив, что не в состоянии то сделать, он принялся ползти мучительно и трудно к луже, оставшейся с прошлого дождя. Добравшись до неё, он коснулся губами поверхности, не обращая внимания на качество воды в луже, и принялся сосать жидкость, пока у него не зазвенело в ушах. Через мгновение слабость прошла. Он почувствовал себя несколько лучше. Его дыхание уже меньше обжигало его увлажнённый рот. Зорь постепенно очистился, и он, нагнувшись над маленьким бассейном, стал рассматривать свое отражение. Голова была похожа на череп, лицо с губами так плотно лежащими над зубами, что это больше походило на маску смерти. «О боже!» — поскликнул он, и его голос был похож на карканье больного ворона. «Что случилось? Где я?» В его сознание вертелась мысль, что было нечто странное в том, что он появился из могилы в виде живого призрака. Конор посмотрел вверх. Небо было голубым, по нему парили белоснежные облачка. Солнце сияло так, что Конор подумал, что оно никогда не сияло так раньше. Трава была зелёной, земля была обычной землёй. Всё было нормальным, земным. Всё было так, как должно было быть, но была какая-то странность, пугающая его. Инстинктивно он понимал, что здесь чего-то нет. Это было не потому, что он не смог узнать окрестности. У него не было сил исследовать их. К тому же он не знал, где его похоронили. Это был инстинкт возвращения домой, которым в разной степени обладают животные. Его чувство времени остановилось после включения электрического рубильника. Как давно назад? Каким-то образом, лёжа под тёплыми лучами солнца, он ощущал себя чужаком в этой стране. Потерян, и он заплакал как ребёнок. Через какое-то время, пока он лежал неподвижно, Коннор обратил внимание на приближающиеся шаги. Он повернул голову и поглядел в ту сторону. Группа мужчин, которую вёл ребёнок, медленно приближалась к нему. Они были одеты в яркие цветные рубашки красные, голубые, фиолетовые, и странные бесформенные штаны, заканчивающиеся у косточек, довольно экзотическим образом. С отчаянным приливом энергии Коннору удалось встать на колени. Он протянул молящую руку, похожую на лапу скелета. "Помогите", прошептал он отчаянно и хрипло. Атон, раздался звонкий детский голос: "Ты спекре, ты мертвый". Один из мужчин подошёл ближе и перевёл взгляд с Конера на зияющую дыру в склоне. "Что такое?" спросил он. Конер смог только повторить свою просьбу о помощи. "Наболен", мрачно заявил второй мужчина. "Спящик, а?" Послышался шёпот совещания между мужчинами в ярких одеждах с мягкими до странности женственными голосами. Кэвени решила один из них, Кэвени, волшебница. Они быстро собрались вокруг и осторожно приподняли Коннора. Он держался в сознании, когда они свернули на жёлтую дорогу. Затем чёрная пустота поглотила его. Когда он снова пришёл в себя, то обнаружил, что находится в комнате, лежащей на чём-то вроде мягкой кровати. У него было смутное воспоминание о девичьем лице с волосами цвета бронзы и чертами словно у ангела Арфаэля, склонявшейся над ним. что-то теплое и сладкое вроде глицерина потекло ему в горло. Затем, под шепчущий аккомпанемент искаженного английского, он погрузился в благословенные объятия глубокого сна.